Глава 23. Варя расстался с графом Парижским, как только получил от него перстень с печатью, на которой были сломанные копья и надпись: "Моё ещё не сломлено". Заручившись таким знаком доверия, ему теперь следовало сообщить о предстоящем поединке вождю армии крестоносцев и спросить у него именем графа Роберта Парижского и графини Бренгильды о отряд всадников. достаточный, чтобы обеспечить строгое соблюдение правил чести и рыцарства в подготовке турнира и во время самого боя. Обязанности, лежавшие на Гирварде, не позволяли ему лично отправиться в лагерь Годфрида, и хотя он знал много варягов, на верность которых он мог бы положиться, однако среди его непосредственных подчинённых ни один не обладал достаточной сообразительностью, чтобы он мог бы ему всецело довериться в столь необычном деле. Размышляя, как выйти из этого затруднительного положения, он забрёл, вероятно, сам не зная почему, в сад Агиласта, где счастливый случай позволил ему опять встретиться с Бертой. Едва Гирверт сообщил о своих затруднениях, как девушка, движимая чувством преданности к своей госпоже, сразу приняла решение. Вижу я, сказала она, что всю опасность этого поручения я должна взять на себя. Ради своей госпожи я готова пойти в лагерь франкского рыцаря. Он почтенный человек и благочестивый христианин. А его соратники честные паломники, и женщине нечего бояться отправиться к ним с таким поручением. Но варяг слишком хорошо знал нравы лагерей, чтобы позволить красивой девушке идти туда одной. Он дал ей в провожатые старого, надёжного воина-варяга. связанного с ним долголетней, полной доверия дружбой. Обстоятельно изложив ей все подробности поручения и попросив ее быть готовой и с первым проблеском зари ждать его, он снова вернулся к себе в казармы. Чуть забрежжило утро, как Гирвард был уже на том самом месте, где накануне расстался с Бертой. Его сопровождал честный воин, по печенью которого он собирался доверить девушку. Вскоре он увидел, Как они благополучно вошли на паром, находившийся в гавани. Перевозчик, взглянув на их пропуск и рассмотрев, что он выдан от имени Акалита для переправы в Скутари старика Осмунда и порученный его попечением молодой спутнице, охотно принял пассажиров. Утро было прекрасное. Перед взорами путников показался вскоре город Скутари, блиставший разнообразием архитектуры, которой при всей её фантастичности, нельзя было отказать в красоте. Здания смело возвышались над густыми рощами кипарисов и других огромных деревьев, обычно растущих на кладбищах, и чтим их, как стражи мертвых. В то время, о котором мы говорим, это красивое зрелище возбуждало еще особый интерес. Значительная часть смешанной армии, пришедшей сюда, чтобы отвоевать у неверных святые места в Палестине, расположилась лагерем в расстоянии мили от города. Хотя у большинства крестоносцев не было палаток, только главные вожди пользовались несколькими шатрами, но воины соорудили для себя временные шалаши, очень приятные глазу, так как они были убраны листьями и цветами. Над ними высоко развевались значки из намёна, которые своими разнообразными девизами указывали, что здесь собрался весь цвет европейского рыцарства. В город Скутари Из лагеря крестоносцев доносился смутный гул, как из пчелиного улья. По временам из этого гула выделялся резкий звук какого-нибудь музыкального инструмента или пронзительный крик и виск испуганных или веселящихся женщин и детей. Берта и её спутник благополучно пристали к берегу. Когда они подошли к воротам лагеря, оттуда выехала весёлая кавалькада садников, пожей и оруженосцев, объезжавших своих или господских коней. Они шумно разговаривали между собой, кричали, скакали на лошадях галопом и выкидывая всякие курбеты, подымали на дыбы лошадей. Казалось, ранняя служба выгнала их в поле прежде, чем хмель ночной пирушки успел окончательно в них рассеяться. Завидев Берту с её спутником, они подскокали к ним с криками: "Смотрите, смотрите, тут есть чем поживиться, товарищи!" Они обступили саксонскую девушку и её спутника, повторяя эти восклицания таким голосом, что Берта задрожала. Все на перерыв задавали один вопрос: что её привело к ним в лагерь? Мне нужно пройти к главному предводителю, господа, ответила Берта. У меня к нему секретное донесение. К кому? спросил начальник отряда красивый юноша лет 18, который, видимо, обладал более здравым рассудком, чем остальные товарищи. или был меньше отуманен винными парами, чем они. «Кто из наших вождей тебе нужен?» — спросил он. «Готфрид Бульонский». «Вот как!» — сказал Паш, который первым заговорил с ней. «А на меньшем ты никак не помиришься? Взгляни-ка на нас. Все мы молоды и порядком богаты. Герцог же Бульонский стар, и если у него и есть цехины...» Так он вряд ли станет тратить их на тебя. У меня есть тайный знак, удостоверяющий о моём поручении. Плохо отблагодарит герцог тех, кто помешает мне пройти к нему, сказала Берта, достав маленький ящичек, в котором лежал перстень с печатью графа Парижского. Я доверю вам этот ящичек, если вы обещаете не открывать его и дадите мне пройти к благородному вождю крестоносцев. Хорошо. Я это сделаю, сказал юноша. И если на то будет соизволение герцога, то тебя допустят к нему. Эрнест Апулийский, твой утончённый итальянский ум завёл тебя в западню, сказал один из его спутников. Ты чрезвычайно глуп, Полидор, ответил Эрнест. В этом деле есть нечто такое, с чем, пожалуй, не справится ни твоему не моему уму. На этой девушке и ее спутнике одежда варягов императорской охраны. Возможно, что им верено послание самого императора. При той политике, которой держится Алексей, это вполне возможно. Проводим-ка их с честью к шатру герцога. От всего сердца, сказал Полидор. Голубоглазая девчонка, дело, конечно, неплохое, но я не люблю ни того угощения, которым почтует глава нашего лагеря людей, поддавшихся соблазну, не его манеры наряжать их в таких случаях. Крестоносцев, провинившихся в проступках против нравственности, одевали в платья, покрытые смолою и осыпали перьями. Впрочем, некоторые утверждают, что такой вид наказания является изобретением более позднего времени. Всё-таки, чтобы не оказаться таким глупцом, как мой товарищ Я спрошу, кто эта красотка, которая явилась напомнить благородным принцам и святым паломникам, что и они в своё время были не чужды людских слабостей. Берта подошла и сказала что-то на ухо Эрнесту. Тем временем Полидор вместе с остальными весёлыми юношами не переставал сыпать шумными и непристойными шутками. Берта, потеряв наконец самообладание и собравшись с духом, обратилась к ним со следующими словами: «У вас есть матери, господа? Есть красавицы-сёстры, которых вы, не щадя крови, стали бы защищать от всякого бесчестия? Во имя их, во имя любви и уважения к святым местам, которые вы поклялись освободить от неверных, имейте же ко мне сострадание». «Ничего не бойся, девушка», — сказал Эрнест. «Я буду твоим защитником. А вы, товарищи, последуйте моему примеру». Пока вы тут кричали, я вопреки своему обещанию взглянул на залог, принесённый этой девушкой с собой. Знаете же, товарищ, что если носитель его подвергнется обиде или оскорблению, Годфрид Бульйонский сурово накажет виновника. Ну раз так, товарищ, коли ты действительно уверен в этом, сказал Полидор, то я сам позабочусь, чтобы эта юная девица с почётом и в полной сохранности добралась до шатра Годфрида. Принцы уже, наверное, собрались на совет. В таком случае, не станем терять понапрасну времени, добавил Эрнест, соскочив с лошади. Вы, неизнеженная красавица Востока, и я думаю, вам не трудно будет управиться со спокойной лошадью. Несколько, сказала Берта и закутавшись в плащ прямо с земли вскочила на коня с такой же лёгкостью, с какой коноплянка садится на розовый куст. А теперь сударь, сказала она, — так как дело мое не терпит отлагательств, то я была бы очень обязана вам, если бы вы, не теряя времени, проводили меня к шатру герцога Бульонского. Воспользовавшись любезностью молодого апулийца, Берта имела неосторожность расстаться со своим спутником старым варягом. К счастью, юноша был исполнен самых честных намерений и, пройдя мимо палаток и шалашей, привел ее к самому шатру, славного вождя крестоносцев. Вам придётся здесь немного подождать. Охраной вам будут мои товарищи. Двое или трое из пожей провожали их из любопытства, желая знать, чем всё это кончится. А сам я отправлюсь к герцогу Бульйонскому, чтобы спросить, каковы будут его распоряжения относительно вас. Против этого нельзя было возразить, и Берте ничего не оставалось. как сидеть и любоваться шатром, который Алексей в одном из своих припадков щедрости подарил вождю франков. Шатёр этот был установлен на высоких, позолоченных, похожих на копья столбах. Его занавеси из тяжёлой материи были сотканы из шёлка с бумагой и прошиты золотыми нитями. Вокруг шатра стояла стража, которую, по крайней мере, в то время, как заседал совет, составляли старые воины внушительного вида. В большинстве — личные оруженосцы-телохранители, предводители и крестоносцы. Им можно было доверить охрану, не опасаясь, что они разболтают то, что случайно услышат на совещании. Вид их был строг и внушителен, как у людей, которые наложили на себя крест не из любви к суетным воинским приключениям, а из преданности самым священным целям. Один из стражей остановил итальянца и спросил, что даёт ему право требовать доступа в совет крестоносцев. Апулиец назвал себя Эрнестом Атранским, пожом принца Танкреда, и заявил, что пришёл доложить о прибытии молодой женщины с личным и тайным поручением к герцогу Бульйонскому. Едва Берта, сбросив плащ, оправила на себя наряд, как вернулся паж Танкреда. чтобы проводить её в совет крестоносцев. Повинуясь его знаку, она последовала за ним, между тем как остальные юноши, провожавшие её сюда, удалились от шатра на почтitelное расстояние. Там, удивляясь лёгкости, с которой она получила доступ в ставку вождя, они начали обсуждать всю странность этого утреннего приключения. Берта вошла в помещение, где шло заседание. В её манере держать себя стыдливая скромность приятно соединялась со смелостью и решимостью во что бы то ни стало выполнить свой долг. На совещании присутствовало около 15 главных предводителей крестоносцев, во главе с Годфридом. Высокий, сильный человек, Годфрид Бульйонский, достиг того возраста, когда люди, не утратив ещё отважной твёрдости, обладают уже мудростью и осторожностью, не свойственным им в более ранние годы. В его осанке сочеталось мудрое благоразумие с мужеством. Подобно тому, как в его черные, словно вороново крыло, волосы, уж кое-где вплетались серебристые нити седины. Танкрет, благороднейший рыцарь христианского воинства, сидел неподалеку от него, рядом с Гуго, графом Вермондуа, именуемым обычно великим графом, с корыстным и коварным боемундом, с могущественным Раймондом Прованским. и с остальными, главнейшими крестоносцами. Все они были в более или менее полном вооружении. Берта, стараясь владеть собой, с милой робостью приблизилась к Готфриду, вручила ему печать, возвращенную ей молодым пажом, низко поклонилась и начала так. Готфрид — граф Бульонский и герцог Нижней Лотарингии. Глава святого дела — именуемого крестовым походом. И вы, его доблестные соратники и рыцари, почитаемые под разными титулами. Я скромная английская девушка, дочь Ингильреда, свободного земледельца в Гемпшире, и начальника лесовиков или свободных англосаксов, находившихся под главенством славного Эдрика. Я взываю к вам о доверии, какого заслуживает предъявитель этого знака, вручённого вам мною. от имени рыцаря графа Роберта Парижского, занимающего не последнее место среди вас. «Нашего достойнейшего союзника», — сказал Готфрид, взглянув на кольцо. «Большинство из вас, господа, как я полагаю, знают эту печать. Поле, усеянное обломками копий». Печать обошла всех присутствующих и была единогласно признана. Итак, продолжала Берта: Я обращаюсь ко всем истинным крестоносцам, товарищам Годфри де Бульонского, и в особенности к самому герцогу, ко всем, за исключением Боэмунда Таренского, которого граф считает недостойным его внимания. Как я недостоин его внимания? воскликнул Боэмунд. Что ты хочешь этим сказать, девица? Впрочем, я потребую к ответу самого графа Парижского. Ни в коем случае, Бэмунд, возразил Годфрид. Этому не бывать. Нашими правилами строго запрещается вызывать друг друга на поединок. И если дело не может быть улажено самими противниками, то оно должно быть передано на суд нашего почтенного совета. Я, кажется, догадываюсь, в чём дело, сказал Бэмунд. Граф Парижский сердит на меня за то, что я дал ему добрый совет накануне того дня, когда мы покинули Константинополь, которым он пренебрёг, и всё станет яснее, если мы сначала выслушаем его послание, сказал Годфрид. Продолжай же, девушка, изложи нам поручение графа Роберта, и мы тогда разберёмся в этом деле, которое кажется нам столь сложным. Берта коротко рассказав о последних событиях, закончила так: Поединок должен состояться завтра, рано утром, через 2 часа после восхода солнца. Граф просит благородного герцога Лотарингского, чтобы он позволил отряду в 50 французских копейщиков присутствовать на турнире, дабы обеспечить честное и достойное поведение со стороны его противника, на что без этого, пожалуй, нельзя рассчитывать. Если кто-либо из молодых и доблестных рыцарей по собственной воле пожелает быть свидетелем этого поединка, то граф сочтёт за честь для себя его присутствие. Но он просит, чтобы имя такого рыцаря было обязательно включено в общее число тех вооружённых крестоносцев, которые будут зрителями этого поединка. Большее число воинов будет сочтено греками за попытку нападения на греков и за повод для возобновления раздоров. К счастью, сейчас прекратившихся Едва Берта закончила свое сообщение, и с большой грацией поклонилась собранию, как среди крестоносцев поднялся сначала шепот, который вскоре перешел в громкий разговор. Некоторые из более пожилых рыцарей и два-три духовных лица настойчиво напоминали о торжественном обете не отступать ни одного шага назад на пути к Палестине, теперь, когда они, наконец, приступили к настоящему делу. С другой стороны, молодые рыцари горели негодованием, узнав, как предательски заманили в ловушку их товарища. И мало кто из них желал пропустить случай присутствовать на турнире, который должен был состояться так близко от них и в стране, где подобные зрелища были так редки. Годфрид сидел, подперев голову рукой. Он чувствовал себя, видимо, в большом затруднении. Разрыв с греками, после того как ради сохранения мира с ними они терпели столько обид, был бы крайне нежелателен. Это значило бы пожертвовать всем, чего они достигли такой дорогой ценой, ценой многих вынужденных уступок Алексею Камнену в течение столь длительного времени. С другой стороны, честь обязывала его отомстить за оскорбление, нанесённое графу Роберту Парижскому. который за свой неукротимый рыцарский нрав был любимцем всей армии. К тому же в деле была замешана прекрасная и притом храбрая дама, и какой рыцарь не счел бы долгом, даже в силу своего обета, поспешить на ее защиту. И когда Готфрид заговорил, наконец, он выразил сожаление о том, что трудно сразу прийти к какому-нибудь определенному решению, и что время не позволяет хорошенько обдумать это дело. С позволения моего господина, герцога Лотарингского, сказал танкред: "Я был рыцарем раньше, чем стал крестоносцем, и дал обет рыцарства до того ещё, как принял на себя обет креста. Обет, данный первым, должен быть первым и выполнен. Я готов понести наказание за то, что временно пренебрегу вторым обетом. Долг рыцарства призывает меня помочь в беде дамы попавшие в руки людей, которых я из-за их поведения имею полное право назвать коварными предателями. Если мой родственник Танкрет умерит свой пыл, сказал Боэмунд. И если вы, господа, пожелаете послушать моего совета, как вы это иногда делали, я укажу вам способ, как избежать нарушения вашего обета и вместе с тем оказать помощь нашим находящимся в беде товарищам крестоносцам. Я вижу, что некоторые подозрительно поглядывают на меня. Это, возможно, объясняется тем, что вы поверили грубым словам этого ниистового, а в данном случае и вовсе безрассудного рыцаря, который заявил о своём нежелании принять от меня помощь. Всё моё преступление состоит в том, что я советом и личным примером предостереёг его от предательства, которое я предчувствовал, и предложил ему воздерживаться от еды и питья. Он пренебрег моим предостережениям и, не пожелав следовать моему примеру, попал в западню. Граф Парижский, необдуманно выразив мне свое презрение, действовал в состоянии раздражения вследствие испытанных им неприятностей и несчастий. Но я так мало сержусь на него за это, что с соизволения герцога и присутствующего совета сам готов поспешить к месту поединка с пятью десятью копьями, что, считая еще по десять человек воинов, полагающихся на каждого рыцаря, составит отряд в пятьсот человек. С ними я, без сомнения, сумею освободить графа и его супругу. «Благородное предложение», — сказал герцог Бульонский. «Но ты забыл, брат Буэмунд, о главном препятствии». Ведь мы поклялись никогда не поворачивать назад с нашего священного пути. Если можно обойти эту клятву, сказал Боемунд, то мы обязаны это сделать. Разве мы такие плохие всадники и разве наши кони так неловки, что мы не сумеем пятязь задом проехать отсюда до Скутари? И разве мы не заставим наших коней взойти тоже пятесь на борт корабля? А прибыв в Европу, мы уже не будем больше связаны никакими обетами и освободим графа и графиню. Таким образом, наш обет останется ненарушенным для небесной канцелярии. Мне кажется, что таким образом мы скорее обойдём вопрос, чем разрешим его, сказал Готфрид, но самые учёные и строгие церковники допускали подобные обходы. Потому я, без всякого колебания, готов применить средства предлагаемая Бэмундом. Ибо если бы враг напал на наш арьергард, нам всё равно неизбежно было бы повернуть вспять. В совете нашлись некоторые голоса, особенно среди духовных особ, которые склонны были думать, что торжественный обет, которым крестоносцы связали себя, должен быть во всяком случае выполнен буквально. Однако на защиту Бэмунда выступил Пётр пустынник. который тоже заседал в совете и пользовался там большим влиянием. Он заявил, что если точное выполнение обета может ослабить силы крестоносцев, то оно недопустимо, особенно ещё если можно обойти его буквальный смысл таким удачным толкованием. Он даже сам предлагал, что он поедет таким образом верхом на своём осле. Годфрид Бульйонский убедил его однако не делать этого. боясь, что это произведёт плохое впечатление на варваров-язычников. Однако доводы Петра пустынника столь убедительно подействовали на совет, что рыцари, перестав сомневаться в допустимости движения вспять, стали риано оспаривать друг у друга право вернуться обратно в Константинополь, чтобы забрать с собой после турнира доблестного графа парижского, в победе которого никто не сомневался, вместе с его амазонкой графиней Этому спору положил конец Готфрид Бульйонский, лично отобравший 50 рыцарей, которые должны были войти в отряд. Они были избраны от разных национальностей, а общее начальствование над ними получил молодой Танкрет Атранский. Боэмунда, несмотря на все его настояния, Готфрид задержал под тем предлогом, что он хорошо знаком с местностью и её населением, и что без него совету здесь не обойтись. и не выработать плана похода в Сирию. В действительности же Готфрид боялся, как бы корыстный Боэмунд, человек очень ловкий и искусный в военном деле, оказавшись во главе отдельного отряда, не поддался соблазну увеличить своё личное могущество и владения в ущерб общим благочестивым целям крестового похода. Молодёжь отряда была главным образом озабочена, как бы раздобыть хорошо объезженных лошадей, способных легко и быстро выполнить тот манёвр верховой гизды, который должен был избавить их предприятие от укора в невыполнении обета. Годфрид передал Берти послание к графу Парижскому, в котором выражал лёгкое порицание за недостаточную осторожность с греками. и сообщал ему, что шлёт на помощь отряд в 50 копий с соответствующим числом пожей, оруженосцев, лучников и других вооружённых воинов, всего 500 человек. Герцэг сообщал также, что он посылает ему латы из лучшей миланской стали и верного боевого коня с просьбой воспользоваться ими на поединке. К шатру по приказу герцога подвели боевого коня закованного в сталь и нагруженного всеми доспехами для графа. Годфрид сам вложил уздечку в руки Берты. Не бойся довериться этому коню, сказал ей Годфрид. Он так же смирен и послушен, как кретив и отважен. Садись на него и старайся держаться поближе к благородному принцу Танкреду Атранскому. Он будет надёжным защитником для девушки выказавши сегодня столько ловкости, отваги и преданности. А кто эти люди? спросил Годфрид, указывая на спутников Берты, которых он заметил неподалёку от шатра. Один хозяин парома, на котором я переправлялась, а другой старый варяг, посланный со мной для моей охраны. Так как они могут воспользоваться своими глазами на этом берегу? а потом начнут болтать языком на том берегу, то было бы неблагоразумно отпускать их с вами. Пусть они на короткое время останутся здесь. Жители Скутари, может статься, не сразу поймут наши намерения. И я хочу, чтобы принц Танкрет со своими воинами сами объявили о своём прибытии. Берта передала своим спутникам волю французского вождя, умолчав об ее причине. Паромщик поднял крик о том, что его разоряют, отрывая его от дела. И Осмунд тоже стал жаловаться, что ему мешают вернуться к своим служебным обязанностям. Однако Берта, повинуясь распоряжению Готфрида, оставила обоих в лагере, уверив их, что их ненадолго здесь задержат. Оставшись, они стали развлекаться каждый по-своему. Паромщик пялил глаза на все, что ему было здесь в диковинку. Осмунд же, которому тем временем один из слуг предложил закусить, занялся флягой красного вина, которая примирила бы его даже с худшей участью. Отряд Танкреда, 50 копий с их вооруженными войнами, всего в числе 500 человек, наскоро подкрепившись, сел на коней, прежде чем наступил знойный полдень. После нескольких передвижений, возбудивших любопытство скутарийских греков, он выстроился в одну колонну по четыре всадника в ряду. Затем все сразу заставили коней пятиться назад. Танкрет и ещё кое-кто с ним, у которых лошади особенно легко выполнили этот манёвр, быстро добрались до гавани. Там они захватили галеру, ввели на неё коней, И невзирая на сопротивление императорских чиновников порта, отчалили от берега. Другие всадники не так легко справились со своей задачей. Некоторые, попятившись 100-200 ярдов, решили, что выказали уже достаточно усердия в соблюдении обета, и въехали в город обычным способом. Там они без дальнейших церемоний захватили суда, которые вопреки распоряжениям императора Алексея, Всё ещё оставались на азиатской стороне пролива. Зато несколько менее умелых всадников потерпели неудачу. Хотя в то время и существовала пословица, что нет никого смелей слепой лошади, всё же при таком способе езды, когда ни лошадь, ни всадник не видят, куда они едут, несколько коней опрокинулось, другие наткнулись на опасные препятствия. Словом, всадники пострадали гораздо больше. чем это бы могло случиться при обычной езде. Упавшим с лошади всадником грозила и другая опасность — быть убитыми. От греков можно было этого ждать. Тогда Готфрид, отбросив все религиозные сомнения, отправил им на выручку специальный отряд, который легко справился со своей задачей. Большей части спутников Танкреда удалось сесть на суда. Таким образом, он не могла, Осталось на берегу всего около двух-трёх десятков человек. Но чтобы совершить переезд, пришлось даже самому принцу Атранскому и большинству участников взяться за вёсла. Занятие вовсе не рыцарское. Гребля показалась им чрезвычайно трудным делом. Всё здесь: сильное течение, ветер, отсутствие привычки было тому причиной. Сам Готфрид с тревогой следил за их переездом с ближайшего пригорка. Наконец Готфрид удалился, поставив вместо себя бдительного часового и приказав дать ему знать немедленно, как только отряд доберётся до того берега. Часовой легко мог увидеть высадку невооружённым глазом, если бы она произошла днём. Но если бы это случилось ночью, принц Отранский получил приказ выставить сигнальные огни и в случае Если бы греки оказали отряду сопротивление, расположить эти огни таким образом, чтобы они указали на опасность. Затем, вызвав к себе представителей греческих властей города Скутари, Годфрид объявил им, что необходимость заставляет его забрать все суда, находящиеся в пристани. На этих судах он решил в случае надобности переправить из армии крупные военные силы на помощь передовому отряду. Затем он отправился назад в лагерь, где смутный гул многочисленной армии крестоносцев был ещё шумнее обычного из-за разговоров о событиях дня. Гул этот сливался с глухим рокотом волнующегося Геллеспонта.